которая стоит до сих пор. В своей международной политике узбек в целом был агрессивнее Тахты. Он вмешался в 1324 году в болгаро-византийский конфликт во время междоусобной войны Византии, оказывая поддержку болгарскому хану Георгию Тертерию II. Несмотря на помощь монголов, болгарская армия была разбита византийцами При Андрианополе позднее византийский император Андроник III, внук Андроника II, которого он сверг с престола в 1328 году, установил дружеские отношения с узбеком, уже знакомым путем, отдав за него замуж свою дочь. Известная под именем Хатун Байя-Лун, она важный знак перемены Террианополя. Религиозная атмосфера в Золотой Орде должна была принять ислам. Около 1333 года Баилун было дано позволение навестить ее отца в Константинополе. Она уехала, сопровождаемая арабским путешественником Ибн Батутой, и больше не вернулась. В 1330 году узбек еще раз вмешался в балканские дела. И снова безуспешно. К тому времени сформировалась Византийско-Болгарская коалиция против Сербии. Как молдавские Аланы, так и Валахи, под предводительством воеводы Иоанна Бессараба, поддерживали болгар. Участие Бессараба в коалиции стало сигналом появления румын на международной арене. Узбек со своей стороны направил 3000 нагайских воинов для усиления коалиции. Объединенная союзническая армия составляла 15000 человек. Размеры сербской армии неизвестны. Чтобы усилить ее, сербский король Стефан Урош III решил использовать испанских и немецких наемников. Решающий бой в этой войне состоялся при Вильбужде, Кюстендиле, 28 июня 1330 года, и закончился полной победой сербов. После этого Сербия стала самым сильным из балканских государств и вскоре достигла своего наибольшего расцвета при короле Стефане Уруше IV по прозвищу Душан 1336 года. 1355 годы. Как и во время правления Тахты, отношения между ханом и генуэзцами при Узбеке периодически портились из-за случавшихся конфликтов. В 1322 году монголы разграбили город Салдаю и разрушили там много христианских церквей. Согласно Ибн Батути, Это нападение явилось результатом столкновения между греками и турками в Салдае. Однако не греки, а именно генуэзцы представляли самую сильную христианскую группу в то время. В другом месте Ибн Батута называет Салдаю портом неверных, не проводя различия между грекоправославными и католиками. По всей вероятности, ведущая роль в конфликте в Салдае принадлежала не грекам, а генуэзцам. Во всяком случае, среди разрушенных церквей было много римско-католических, и папа посчитал необходимым вмешаться, прося узбека восстановить их. По-видимому, на его требования не обратили внимания. Когда Ибн Батута посетил Салдаю около 1333 года, он обнаружил, что здесь доминирует турецкое население. В связи с этим следует заметить, что в других крымских портах генуэзцам не досаждали. кафа снова развивалась, и начиная с 1318 года она стала престолом римско-католического епископа. Генуэзцы также утвердились в этот период в Боспоре, Керчи и Херсоне. С Египтом узбек поддерживал активные отношения. В 1314 году султан Аль-Малик Аль-Насир выразил желание жениться на княжне из джучидов. Узбек с готовностью согласился, но запросил огромный колым за невесту.